В августе 1929 года экипаж самолета «Страна Советов», возглавляемый Шестаковым, совершил дальний перелет по маршруту «Москва-Нью-Йорк». Молодые советские военные летчики восхищались этими свершениями своих старших товарищей и гордились ими. С каким интересом читали мы краткие газетные сообщения и обстоятельные статьи в журналах, посвященные этим событиям? В библиотеке нашей части хранились подшивки журналов Вестник воздушного флота и Самолёт. Журналы были, как говорят, зачитанные до дыр. В журналах приводилось немало интересных фактов, связанных с проблемой дальних полётов и их историей. В десятом и одиннадцатом номерах Вестника воздушного флота сообщалось о печальных и трагических исходах попыток американских, французских и английских лётчиков совершить дальние перелёты. Так, в сентябре 1926 года американцы задумали совершить перелет по маршруту Нью-Йорк-Париж. Расстояние 5800 километров, заданная крейсерская скорость 160 километров в час. Построили для этой цели специальную трехмоторную машину. В прессе поднялась шумиха, самолет стартовал напутствуемой добрыми пожеланиями и сенсационными прогнозами. На первом же этапе маршрута Экипаж самолёта произвёл вынужденную посадку, которая окончилась катастрофой и гибелью экипажа. Вестник воздушного флота, номер 10, 1926 год, страницы 45-46. В сентябре 1929 года французские предприниматели попытались осуществить дальний перелёт из Парижа в нашу страну, надеясь финишировать в Красноярске. Снова шумная реклама торжественность ста И снова самолёт разбился, на этот раз на старте. Французский лётчик Торэ стал известен мировой авиационной общественности своим упорством в достижении цели. Он 4 раза стартовал для совершения дальнего перелёта и каждый раз терпел неудачу. Несколько раз брали старт дальних перелётов английские лётчики Кэрр и Гилман, но тоже неудачно и в конце концов были вынуждены отказаться от своей мечты. Советские самолёты в дальних перелётах показали себя надёжными машинами, а лётчики умелыми мастерами самолётного вождения, выносливыми, волевыми людьми. Когда экипаж самолёта страны советов под командованием военного лётчика Шестакова в августе 1929 года успешно завершил перелёт Москва-Нью-Йорк, Американский авиационный журнал «Авиэйшн» в номере от 26 октября 1929 года вынужден был написать следующее. Офицеры и экипаж построенного в России самолета «Страна Советов» являются храбрыми и опытными людьми. Мы предполагаем изучить их самолет с интересом как оригинальный продукт национальной авиапромышленности. Росла наша Родина, крепла ее экономическая мощь, вырастали крылья у советского народа. Появлялись надежные и современные по тому времени военные самолеты, истребители, бомбардировщики ближнего и дальнего действия, штурмовики, разведчики, а также машины, предназначенные для гражданского воздушного флота. Мужжали обогащались опытом наше конструкторское бюро, совершенствовалась методика обучения летных кадров, больших успехов достигли наши ученые в военно-авиационной теорете как обстояло дело с боевым совершенствованием и теоретической подготовкой летных кадров в тот период, я уже рассказал на примере одного летного дня в нашей части. Насыщен и уплотнен был дневной летный рацион даже молодого летчика в день полета. Не менее плотно было спрессовано учебное время и в дни наземной подготовки. Работа на матчасти, тренажи, строевая подготовка, стрельба, изучение новой техники, Словом ни одна минута не выбрасывалась на ветер. А в тот период нам, лётчикам, было что изучать, осмысливать, внедрять в практику. Мы получили целый ряд новых уставов и наставлений, например, наставление по боевому применению военных воздушных сил РКК. Боевой штаб пехоты, который имел главу Авиация в пехотном бою. Наставление штурмовой авиации. Полевой устав РКК, в котором глубоко рассматривались вопросы боевого применения родов войск, в том числе и авиации. В 1929 году был введен в действие боевой устав РКК.